Глава 1. 30 июня 1941 года, окрестности Стрыя, Западная Украина. Последнее, что я помнил, — это резкая боль в левом боку, и всё. А теперь я лежал на земле, и к её запаху примешивалась такая знакомая вонь сгоревшего тротилой пороха. Кто-то меня усиленно тормошил, и я не сразу сообразил, что фоновый шум — это бубнёж незнакомца. а спустя минуту я, наконец, смог понять, что именно он толдычил. «Товарищ лейтенант, очнитесь!» Наконец, открыв глаза, я оторопел. Передо мной был молодой парень в старинной форме Красной Армии времен начала Великой Отечественной войны, с голыми петлицами и пехотными эмблемами из крещенных винтовок на фоне круга мишени. Шевельнув головой, я непроизвольно застонал. от пронзившей голову острой боли. Парень, увидев, что я очнулся, явно обрадовался и, приподняв мою голову, приложил к моим губам фляжку. «Стеклянную, Карл! Стеклянную фляжку, мать его, за ногу!» Впрочем, удивляться я продолжил после того, как жадно ополовинил её, так как вдруг оказалось, что зверски хотел пить. «Товарищ лейтенант, что нам делать? Вы единственный командир, все остальные погибли». «Ты кто?» только и смог выговорить я. «Красноармеец Тимофеев, товарищ лейтенант!» «Еще хоть кто остался?» «Да, человек 30 бойцов». «Младший командный состав есть?» «Есть! Старшина роты Нечипаренко и командир отделения сержант Куприянов». «Позови их сюда». Красноармеец убежал, а я, повернув голову, огляделся. Я лежал в наспех отрытом окопе. В метрах в пяти от меня он был разрушен прямым попаданием снаряда. Видимо, это от него по мне долбануло. Сама голова, кстати, была довольно умело перевязана, но пока гудела, как церковный колокол. Собрав все свои силы, я приподнялся и сел, так как стоять пока не мог. Вокруг меня лежали трупы красноармейцев. Как я понял, это были мои бойцы. Вот только еще нужно выяснить, кто я сам такой. Охлопал себя по карманам гимнастерки, И в нагрудном кармане слева обнаружил командирскую книжку. «Так, и кто же я такой есть?» То, что это тело не мое, скажем так, я уже понял. Просто проведя языком по зубам, обнаружил, что у меня все зубы на местах, тогда как у меня прежнего не хватало двух нижних коренных зубов с правой стороны, их я еще в детдоме потерял. А кроме того, на службе лишился последней фаланги левого мизинца. Жить не мешал, о даже не чувствовал этого неудобства. А тут заметил. Правда, не сразу, а когда красноармеец Тимофеев убежал. Открываю командирскую книжку. «И кто же я теперь?» Читаю. «Лейтенант Прохоров Игорь Николаевич. Командир в т о р о г о взвода т т р е ь е й роты, батальона, полка. Хорошо хоть, что имя-отчество совпадает, привыкать не придется». «Да, что называется, попал». Вот уж и думать не мог, что окажусь на месте героев книжек, которые любил читать. И что дальше делать? Пробиваться наверх? К Сталину? Да ну, фиг я куда пробьюсь. Разве что к стенке. Да если даже и пробьюсь, то попаду в золотую клетку, если не грохнут после того, как все выкачают из меня про ближайшее время. Не, дурных нема. Спешу на р а н е н и е в голову и контузию, потерю памяти и буду воевать. Сейчас тут можно будет хорошо развернуться. и такую козью морду немцам устроить, что они взвоют. Не думаю, что у меня все будет так легко получаться, как у героев прочитанных книжек, но, по крайней мере, я знаю, что и как тут было, и, надеюсь, смогу избежать большинства ошибок нынешних командиров». Тут показался красноармеец Тимофеев, очевидно, со старшиной н и ч е п а р е н к о так как в его петлицах виднелась целая пила, четыре небольших треугольника. Более или менее я знал значение геометрических фигур в петлицах. Конечно, по погонам ориентироваться для меня было намного легче, но и так, благодаря книгам и фильмам про войну, я разбирался в нынешнем обозначении воинских званий сухопутных войск. «Как вы, товарищ лейтенант?» Это было первое, что я снова услышал от Тимофеева. «Тимофеев, сейчас собери оставшихся бойцов» и поищите здесь все исправное оружие, патроны, гранаты и продукты. Приказ ясен?» «Да, товарищ лейтенант». «Тогда вперед». Тимофеев убежал, а ко мне подошел старшина. «Звали товарищ лейтенант?» «Да, старшина». «Я так понял со слов Тимофеева, что я тут единственный командир остался». «Все верно. Остальные командиры погибли». «Тут такое дело, старшина». Я после того, как меня по голове садануло, ничего не помню. Ни тебя, ни других бойцов, ни последнего приказа комбата и ротного, да даже какой сегодня день забыл». Старшина от услышанного помрачнел. «А как воевать, тоже забыли, товарищ лейтенант?» «А это, как ни странно, нет. Даже вроде как лучше знать стал. Так, какое сегодня число, где мы и какой был последний приказ начальства?» «Значит, товарищ лейтенант, сегодня у нас стал быть 30 июня 1941 года, а находимся мы в окрестностях города Стрый. А вы, товарищ лейтенант, часом не забыли, с кем мы воюем?» «Не беспокойся, старшина, не забыл». «Так какой был последний приказ?» «Оборонять эти позиции до конца дня, а потом отойти». Глянув на небо, я увидел клонящееся к закату солнце. «Значит, считай, приказ мы выполнили». Хорошо, личный состав пересчитали? Да, в строю вместе со мной 37 человек. Раненые есть? Трое легкораненых могут сами передвигаться. Неужто тяжелых не было? Были как-нибудь, только их час назад в тыл отправили, сразу как атаку отбили. Это хорошо. Так вот что, старшина, посиди пока рядом, да помолчи мне, подумать надо. Старшина послушно присел рядом, «Считай, как в анекдоте про работягу. Приходит работяга устраиваться на работу, и его спрашивают, что вы можете делать?» Работяга отвечает, «Могу работать». Работодатель, «А еще работяга, могу не работать». «Значит, что мы имеем с гуся?» «Имеется в наличии 37 бойцов. Похоже, все, что осталось от моего батальона». «Радует, что раненых среди них, считай, нет. Трое легкораненых, надеюсь, проблем не сделают». А что делать мне? Можно, конечно, сейчас д р а п а н у т ь на восток вместе с оставшимися бойцами. Приказ, считай, выполнили, так что имеем полное право. Вот только что дальше? Или пополнят мой отряд другими бойцами, или, скорее всего, мной пополнят другое подразделение и снова кинут под немецкие танки и под непрекращающиеся бомбёжки и артобстрелы. Спрашивается, мне это надо? На лауреата премии Дауна я не похож вроде. но и просто отсиживаться в тылу не хочу». «А что я хочу? Собрать свой отряд, громко заявить о себе и не дать бросить себя на убой. Значит, пока лучше остаться в немецком тылу, тем более что сейчас это можно легко сделать. Плюсы несомненные. Смогу набрать бойцов из окруженцев, да и пленных можно отбить. Вооружиться и оснаститься брошенным нами и трофейным немецким оружием и снаряжением» а только потом достаточно крупным отрядом выйти к своим, причём с помпой, чтобы на меня обратило внимание начальство. Заодно и у немцев по тылу покуролесить можно будет хорошо. Решено, так и поступлю. А для начала надо обшмонать дохлых фрицев, а то меня стеклянные фляжки не прельщают. Да и котелки у немцев были зачётные, не круглые, как у нас, а изогнутые, которые удобно привешивать к себе, да ещё и с крышками». Ещё у них, считаю, у всех есть отличный штык-ножи в ножнах. А кроме того, неплохая подвесная система. Вот всё это тоже надо прибрать, пригодится. Разумеется, оружие, винтовки, понятное дело, не нужны. Своих трёх линеек хватит. А вот пулемёты и пистолеты пригодятся. Надо повышать огневую мощь отряда. «Значит так, старшина», — начал я говорить, выйдя из задумчивости. «Сейчас, когда придут бойцы...» Берёшь с десяток человек и идёшь к немцам. Как раз темнеть начнёт, вас не видно будет. Задача — сбор трофеев. Нам необходимы фляжки, котелки, штык-ножи в ножнах, подвесная система, пулемёты, пистолеты, патроны и продукты, если будут. Да, чуть не забыл. Часы и особенно компас. Если будут, то же и бинокли. Задание понятно? Товарищ лейтенант, а это не будет считаться мародёрством? «Это старшина не мародерство, а сбор трофеев. Нам это не для наживы нужно, а для выживания. Так что не беспокойся. А в случае чего скажешь, что это был мой приказ». «Тогда ладно. Только до сумерек еще часа два, наверное, будет», сказал старшина, поглядев на небо. Торопить его я не стал. Ясно, что сегодня больше немцы в атаку не пойдут, а я тоже тут задерживаться не буду. Соберу трофеи и двинусь прочь. Плохо, что карты нет». У немцев тоже вряд ли будет, хотя чем чёрт не шутит. Примерно через полчаса стали подходить бойцы, а я тоже за это время окончательно пришёл в себя. Все бойцы были вооружены, правда, одними винтовками. Как оказалось, все пулемёты разбиты, даже ручные, так что немецкие придутся в самый раз. Отдал приказ на ужин. Время уже вечернее, да и в животах уже бурчать стало. Поели уже порядком зачерствевший хлеб с тушёнкой запили еду остатками воды из фляжек. Потом отдал приказ набрать у погибших пустые сидоры, и когда начало темнеть, все вместе пошли шмонать немцев. Так быстрее будет. Вот и изменил свой приказ старшине. Я тоже пошел, благо к этому времени полностью пришел в себя. Ближайшие трупы оказались метрах в ста от наших позиций, и мы приступили к сбору трофеев. Особо не наглели и не жадничали, так как не зря народная мудрость учат, что жадность ф р а я р а з г у б и л а Мне повезло. В подбитом бронетранспортере оказался труп немецкого офицера, а у того — полный джентльменский набор. С этого немца я снял пистолет «Вальтер П-38» с кобурой и двумя запасными магазинами. Хорошие часы, компас, фонарик, бинокль и, главное, планшет с картами. Короче, все то, что так было мне нужно. Мои бойцы тоже п р и б о р а х л и л и с ь Они поснимали немецкие ременные системы, фляжки, котелки, штык, ножи и немного продовольствия, в основном в подбитых и не сгоревших бронетранспортерах. И их было с десяток, это постаралась батарея наших с о р о к а п я т о к Очевидно, артиллеристы сначала расстреляли бронетранспортеры и только потом открыли огонь по танкам. Три чешских угребища как раз дотлевали, но и нашу батарею они уничтожили. Из оружия взяли пять ручных пулемётов и много патронов для них, а также восемь пистолетов «Люгер» у немецких унтер-офицеров. Не став после этого задерживаться, мы, определившись по карте, двинулись прочь. Правда, перед этим я спросил старшину, знает ли он поблизости наши склады, чтобы нам по пути были. И такой склад отыскался километрах в д в а д т и отсюда. Почти два часа я вёл отряд прочь от места боя. Благо, что ночь лунная и ясная. так что более или менее, но дорогу было видно. Сначала мы около часа шли по дороге, а затем свернули в лес и ещё с час двигались вглубь него, пока не достигли небольшого ручейка. Тут я приказал делать привал, а времени было уже около 12 часов ночи. Бойцы, с удовольствием напившись чистой и прохладной воды из ручья, легли спать, разумеется, выставив трёхчасовых. Встали в 6 утра. Особо времени нет, так что, быстро позавтракав остатками своего сухпая и частично немецкого, оправились и двинулись дальше. Я вел свой отряд через лес, ориентируясь по трофейной карте и компасу. К полудню вышли к дороге, по которой непрерывным потоком п ё р л и немцы, так что пришлось залечь и ждать, пока не появится возможность пересечь дорогу. Спустя часа полтора выставленный дозор засёк группу наших бойцов в количестве полутора десятков человек, а точнее 16 красноармейцев и сержанта. Тщательная проверка показала, что все они из одной части, пусть и из разных подразделений. Спасибо книгам, основные признаки немецких диверсантов и засланцев я знал, так что вроде не лоханулся с ними, и они действительно те, за кого себя выдают. Сержант был только рад перейти под моё командование. а я распорядился выдать им часть трофейных подвесных систем — штык-ножи, фляжки и котелки. Жаль, конечно, что сейчас разгрузок нет, да и мне их делать не и чего, зато вместо них пока немецкие подвесные системы подойдут. Кстати, чтобы не терять даром время, мы осваивали трофейные пулемёты. Расстелив на земле плащ-палатку, я разобрал один пулемёт, конечно, повозиться пришлось изрядно, но я справился, а затем сразу его и собрал. Повторив так на глазах других бойцов пять раз, я приказал им самим разобрать и собрать пулемет, а чтобы это было быстрее, то все пять имевшихся. Когда все разобрали и собрали, назначил пулеметчиков и выдал каждому из них по одному люгеру, а оставшиеся три пистолета вручил старшине и обоим сержантам. Пусть будет, может, эти пистолеты им жизнь спасут. Кто знает, как говорится, пути Господни неисповедимы. А на войне может случиться всё, что угодно. Теперь у меня набиралось уже с полсотни бойцов при пятиручных пулемётах. Сила приличная для короткой сшибки с не очень сильным противником. Наконец, около двух часов дня поток немцев на дороге на время прекратился. Видимо, обед. Война войной, обед по расписанию. Это дело святое. Убедившись, что немецкая колонна скрылась за дальним поворотом, а следующей пока нет и ничего не слышно, дал команду на пересечение дороги. Рванули сразу все, чтобы не растягивать переход, причем бегом, и буквально за пару минут все были уже на другой стороне дороги. Там, построившись в колонну и выслав вперед боевое охранение, из пяти бойцов двинулись дальше. Вскоре вышли на лесную дорогу, которая и была мне нужна. Именно она вела к складу, к которому мы шли. Когда до склада оставалось километров пять, Дунувший в нашу сторону ветер принёс запах дыма и каши с тушёнкой. Осторожно, двинувшись вперёд, застали картину маслом. Два десятка наших бойцов под командованием младшего лейтенанта с голубыми петлицами сидели у двух костров и обедали. Ни боевого охранения, ни скрытого места для привала, ничего. Хотя что взять с пернатых? Приказав своим бойцам двигаться тихо, осторожно пошел вперед и вскоре неожиданно вышел перед незнакомыми бойцами. «Встать! Смирно!» — рявкнул я во все горло. Бедные пернатые от этого подскочили, как в задницу укушенные. «А что вы хотели? Тут война, а они как в ресторане расселись. Да будь на моем месте немцы, то они их или в плен взяли, или просто перестреляли, как овец. Понимаю, жестоко, только их учить надо для собственного, кстати, блага». Замерев, они смотрели, как из леса выходят мои бойцы с оружием на изготовку, а их винтовки валялись рядом, на земле, и они в любом случае не успели бы их подобрать. «Старший, ко мне!» — приказал я младлею. «Младший лейтенант Курочкин — командир первого взвода БАУ истребительного полка». «Вот дает пернатый. Даже фамилия у него Курочкин». «Как здесь оказались, товарищ младший лейтенант?» При перебазировании полка лётный состав улетел, а мы двинулись на машинах к новому аэродрому, но напоролись на немцев. Машины сгорели, а остатки БАО под моей командой смогли оторваться от противника. Да, вояки они, конечно, ещё те. Но на б е з р ы б и и и рак рыба. Благо, что все годны и к строевой, а там обучим в пехоте воевать. Лейтенант тоже охотно пошёл в мой отряд. Видно было, что он не знал, что ему делать и куда дальше идти. а мне в отряд люди не помешают. Я планировал собрать здесь батальон и, немного его обучив, выйти к своим. С пернатыми у меня уже набиралась половина роты, и это прошло меньше суток, а я уже, считай, более чем удвоил численный состав своего отряда. Тут главное на какого-нибудь дуболома не нарваться с высоким званием. Дав пернатым доклевать свой обед, я все же не зверь, понимаю, люди должны быть сытыми, чтобы хорошо воевать. присоединил их к своим бойцам, поставив в середину колонны. И мы двинулись дальше. Кстати, эти горе-вояки оказались вооружены через одного, и патронов у них почти не осталось. Одно слово, пернатые. Остаток пути до склада прошел нормально. Дорога хоть и была лесной, но оказалась хорошо укатанной машинами, только узкой. На ней лишь временами были небольшие расширения, чтобы могли разъехаться встречные машины, И сверху она была практически невидима. Ее полностью закрывали ветви деревьев. Вот так мы и дошли, когда впереди показались здания складов, которые тоже, кстати, очень хорошо укрывались растущими деревьями. Тут лесную дорогу перегородил шлагбаум и грибок часового, который неожиданно оказался на месте, чего я не особо ожидал. Думал, складские уже давно сдриснули в тыл. «Стой, кто идет?» раздалось от молодого солдатика с трехлинейкой, который оказался примкнут штык. Выйдя вперед, я скомандовал. «Часовой! Разводящего ко мне!» Разговаривать с ним о чем-либо было совершенно бесполезно. Мало того, что он сейчас на посту, но и по его виду видно, что он совсем зеленый и ничего не знает. Вот тут часовой меня удивил. Он достал милицейский свисток и громко в него дунул, после чего раздалась громкая трель свистка, и спустя пару минут к нам прибежали трое бойцов во главе с сержантом. «Что случилось, Добряков?» Вопрос, конечно, был совершенно идиотский, ведь сержант ясно видел не только меня, но и моих бойцов, которые стояли неподалеку. «Товарищ сержант, вот...» Часовой лишь рукой показал на нас. «Кто такие? Что надо?» Это уже был вопрос ко мне. Давить званием на сержанта было бесполезно. Он при исполнении, так сказать, отвечает за сохранность складов. Вот только он тут самый старший или есть еще начальство? Лейтенант Прохоров, командир сводной группы. Сержант, ты здесь самый главный или есть еще начальство? Есть, товарищ лейтенант, техник-интендант в т о р о г о ранга, Хлынов. Он сейчас за старшего. Тогда позови его. Слушаюсь, товарищ лейтенант. Сержант с о п р о в о ж д а ю щ и м ушел за начальством, а я с облегчением вздохнул. Лезть в бутылку сержант не стал. Надеюсь, и с его начальством у меня сложится разговор, и я с бойцами получу здесь все нам необходимое. Минут через пять сержант вернулся с молодым интендантом. «Техник-интендант Хлынов!» — представился подошедший ко мне складской хомяк. Правда, пока еще это хомячок, молоденький такой, а не закоренил и х о м я ч и щ е которого хрен чем проймешь. пока жареный петух в задницу не клюнет. Лейтенант Прохоров, командир сводной группы. Что вы хотели, товарищ лейтенант? Оснаститься на ваших складах. А накладные у вас есть? Нет, только максимум завтра тут будут немцы. У них тоже будешь накладные спрашивать? Какие немцы? Оторопело спросил меня интендант. Обыкновенные, на танках и бронетранспортерах. Нам тут все утро пришлось ждать, пока дорогу смогли перейти. Там немцы нескончаемым потоком двигались. Это километрах в семи отсюда будет. Так что в любой момент тут могут появиться немцы, поэтому думай, Хлынов. И да, я в любом случае возьму с твоих складов все, что только мне понадобится и будет в наличии. Как видишь, у меня просто тупо больше бойцов, чем у тебя». «А трибунала потом не боитесь, товарищ лейтенант?» т д о трибунала еще дожить надо». Так что думай, техник-интендант, только поскорее, тут каждый час на счету». Мне удалось. Складской хомячок ломался недолго, видимо, наконец осознав, что его вместе с людьми тут просто бросили, и он сдался. «Товарищ лейтенант, а вы возьмете меня с моими людьми с собой?» «Разумеется, мне и бойцы пригодятся, и снабженцы». «Хорошо. Что вам нужно?»